Глава 15 «Возвращаться обратно к башне затмений», — резко повторил Остайне. «Немедленно...» «Знаем, знаем», — пропахтел Ксарберус. «Нечего нас подгонять, нечего... Уф! Ничего с твоим любезным терном не случится. Он здешним заправилом нужен живым не меньше, чем тебе». Четверка пробивалась вверх по склону. Закрытая наи стропа ловушка осталась далеко позади где сейчас пребывали мудрые и сказать не мог никто, даже ситха. Бледная, в лице некровинки, Нейс почти висела на плечах брабера, уговаривавшего её потерпеть, но ну ещё хоть малую малолюшечку распечать меня и их всех!» Ползти приходилось сквозь сплошные, почти непреодолимые заросли. Старалась, стая не рубила ветки, ей как мог помогал пыхтящий Ксарберус. Алхимик был жилистый, вынослив совершенно не по годам, но сейчас он уже уставал. «В глотку к ним! Сами лезем!» — выдохнула Ситха, с трудом поднимая голову. «Ничего иного не осталось!» — пожал плечами Мэтр. Спорить никто не стал. Долгая дорога сквозь заросли кончилась, когда день уже начинал гаснуть. Четверо путников вновь выбрались на острый гребень скалы. Вновь перед ними угрюмо уставилась в небеса тёмная башня. Мудрых не было ни видно, ни слышно. «Затаились!» — объявила стаяни. ждут «Угу». Ксарберус сидел, уронив голову на грудь и обессиленно свесив руки меж коленями. «Какую еще глупость мы отмочим?» «Самую главную мы уже отмочили и распечать меня так эдак. Притащились на этот клятый островок». «Нет, мой добрый гном, нет. Мы ошиблись гораздо раньше, когда, встретив Тхуса, не отвернулись, отправившись каждой своей дорогой, а пошли следом». «Кто своей волей, а кто и приказ исполняя?» — сощурилась Нейз. «Оставь, милочка, мы все здесь выполняем приказ. Вам до сих пор нравится играть и притворяться, но я смысла не вижу». Ему никто не ответил. Бывшая гончая разматывала веревку. Ей помогал Брабер. «Спускаемся, наконец, что ли, алиляс, и, и дальше станем!» Грубовато, словно чтобы скрыть общую неловкость, бросил гном. «А Тёрн так там и остаётся, в башне этой?» Не поднимая глаза, спросил о стайне. Ксарберус покряхтел, почесал череп и кивнул. «Согласно моим калькуляциям, да. Но это аномалия, не стоит забывать. Всё может случиться». «Будет вам, метр соломку-то подкладывать!» Рыкнул Брабер. «Я не подкладываю. Хотел бы только знать, что наш Тхус делает в этом месте и где все здешние хозяева». «Чего ждут?» — спрашивается. «Наверное, когда все крысы окажутся в одной ловушке», — сплюнул гном. «Нельзя исключить, мой добрый гном, нельзя исключить. Но, друзья мои, будем ли мы сегодня спускаться или заночуем тут на жёстких камнях?» Уже начинало темнеть, когда четверо путников оказались на дне котловины. Едва-едва дышал ветерок, кислометаллический привкус гнили ещё ощущался в воздухе, но чуть-чуть. Слегка накренившаяся башня перечеркнула вечереющее небо, словно пытаясь вырваться из земли в надежде дотянуться до звёзд. Сидха, Стайни и Брабер словно оробели. Алхимик желчно усмехнулся и первым зашагал к чёрной громаде. «Он там», — повторял метр вытягивая руку. «Вот только как туда попасть?» «Не слабый жиров они тут вырыли!» присвистнул Брабер, глянув вниз, в бездну. «Ров чепуха!» Отмахнулась бывшая гончая. «По верёвкам перейдём». «Дверей я не вижу, так и же!» «Окна имеются, гноми. Ничего, влезем. Руки, небось, не отвалятся». «Здешние, небось!» Начал Булак и тут небо на востоке вдруг озарилось огромной, до самого зенита беззвучной зарницей бледно-зеленоватой, призрачной, неживой. Несколько мгновений спустя донёсся и гром. Под ногами тяжело, словно нехотя содрогнулась земля, вздыбилась и опустилась вновь. Из тёмной башни вырвался странный, жуткий, рвущий душу стон, долгий и томительный, словно кричали сами камни. «Что это?» — вскинулась в а «Амэтр!» «Боюсь, это наша добрая знакомая, открывшая сюда дорогу», — сквозь зубы процедил алхимик. «Тогда понятно, почему нас оставили в покое». «Верно, потребовались, как говорится, все способные носить оружие». «Далеко от нас!» — вернул компанию к реальности гном. «Чего теперь-то? Покричать, чтоль ли, терну, чтоб дверь открыл до нас впустил?» Никто не отозвался. Над котловиной быстро сгущался мрак, башня становилась едва различимой, с востока над разгорающимся бледно-зеленоватым заревом поднимался диск первой из гончих. «Хотел бы я знать, что там может так гореть?» Сквозь зубы процедил Ксарберус. «Какая разница?» Стайни нетерпеливо дёрнула плечом. «Давайте перебираться». Бывшая гончая уже раскручивала верёвку с привязанным трёхзубым якорьком. «И ты хочешь, чтобы я висел над бездной на этаком шнурочке?» — скривился Ксарберус. «Хочу!» — дерзко бросила Стайни, и словно в подтверждение собственных слов ловко метнула якорь через тёмный провал. Сталь зазвенела о камень. Веревка натянулась. «Держите как следует». Стайни небрежно сунула конец веревки Браберу и, не оборачиваясь, шагнула к пропасти. Ксарберус страдальчески сморщился. Отвернулась даже Нейс. «Если хочешь убиться, то, по крайней мере, не у меня на глазах». От «Отчего же, милорд-командор?» Гончая уже возилась на краю рва. «Расплачетесь от сострадания? Будете горевать о моей загубленной младости?» «Нет, оберегаю себя от излишних переживаний», — сварливо бросил алхимик. «Гноме, будь ласка, держи ее крепче. Если ухнет, боюсь, мое пищеварение обречено на долгое расстройство». Стайня хмыкнула, попробовала натянутую веревку, и вдруг ловко вскочила на нее, словно ярмарочная акробатка. Не пошатнувшись, не качнувшись, легко и непринужденно она пробежала над чёрным провалом, аккуратно соскочив прямо на узкий карниз возле отвесной стены. Я так и знал, опустил прижатую к сердцу ладонь к сарберрус. она решила меня убить собственными руками. Да будет вам метрэт пробасил гном, отпуская натянутую верёвку. сразу видно гонче добавил он с уважением. прекрасно оттопырял губу алхимик. И что же дальше? Кто предлагал покричать, тёрно позвать?» С тайней тем временем, не обращая внимания на спутников, медленно обходила башню кругом, шаря ладонями по гладкому камню. «Дверь ищет!» — сознанием дела пояснил Брабер. «Скрыто чай!» «Спасибо, я бы ни за что не догадался!» Ядовит хмыкнул к Сарберус. Бывшая гончая скрылась за изгибом стены. В котловине царила жуткая тишина. Ночь молчала. Всё стихло и на востоке и лишь край неба полыхал пугающими зеленоватыми сполохами, словно там сошлись в битве бестелесные гиганты. Нейс встретила взгляд алхимика, отрицательно покачала головой. «Нет, Мэтр, ничего не чувствую, слишком далеко». Тем временем вновь появилась стая, не сделавшая полный круг. «Ничего», — бросила она, переводя дух, — «или слишком хорошо спрятана». «Дай-ка я попробую». Вызвался балагном, но тут восточный горизонт вновь полыхнул так, что на время скроились даже звёзды, а в котловине стало светло почти как днём. Потом вновь, как и в первый раз, докатился раскатистый гром, земля с тяжким гулом вздыбилась и опала, камень покрылся трещинами, и только башня осталась стоять, как ни в чём не бывало. «Давайте перебираться», — занервничал Ксарберус. «Что-то мне тут не очень нра...» «Гниль!» Разом заорали Стэнни, Нейс и Брабер. Зелёное пламя ещё опадало, ещё висело жутким веером над скалами, и в его свете вся четвёрка увидала, как возле каменного кольца стремительно вздувается чудовищный пузырь. «А-а-а!» <зависка> заорал алхимик. «Брабер, кидай мне верёвку!» «Лови лучше её!» <зависка> Вдруг проревел гном, сгрёб в охапку ещё не до конца оправившуюся и не нетвёрдо стоящую на ногах ситху, и, недолго думая, швырнул её прямо через пропасть, словно тюк с шерстью. Нейс дико завизжала, взмыв над пропастью, однако сила у гнома оказалась поистине нечеловеческой и в прямом, и в переносном смысле. Вопящая ситха пронеслась над рвом, словно метательный снаряд, очутившись прямо в объятиях бывшей гончей, и та, надо сказать, не подкачала. Не пошатнувшись, не дрогнув даже, стая не поймала ситху, подхватив её на руки. «Скорее, Мэтр!» Не надо гномий, не смей, а, а! Милорд командор взмыл на доровом, судорожно дергая руками и ногами словно чудовищный паук. Его сумка болталась во все стороны, однако ремни не выдержали. И вновь в не дрогнула, подхватив алхимика и не дав ему врезаться в черные стены. Совсем обезумел. К Сарберу с первым делом откинул кожаную крышку, трясущимися пальцами косаясь своих бесценных склянец. К счастью все уцелели. Снасть у мэтра оказалась первосортной. «А ну как пролилось бы?» «У тебя, милорд-командор, ничего не прольется». Браберт тяжело дышал, лицо блестело от пота. «Вот и хорошо. А теперь распечать меня во все кости, мы потешимся». Он нарочито медленным движением взял на перевес свой чудовищный клинок. «Давно хотел, понимаешь, переведаться с тварями по-настоящему, по-нашенски, как среди охотников за демонами принято». «Ловите мешки, они вам ещё пригодятся!» «Брабер!» — рявкнула гончая, размахиваясь якорьком. немедли сюда, а то я тебя так разделаю, как никаким многоножкам не суметь!» «Нет уж!» — помотал головой гном. «И так я слишком долго от них бегал, хватит, набегался!» «Брабер!» — истайне разразилась такой бранью, что покраснели, наверное, даже чёрные стены башни. «Кому сказала?» Тонкие губы Ксарберуса изгнулись, правый глаз сощурился, словно алхимик собирался вот-вот сказать нечто вроде «А теперь хватит дурака валять, братец!». Зазвенели железные крючья, трёхзубый якорь зацепился за край трещины, верёвка натянулась. «Брабер!» — надсаживалась Ситха. «Если ты задумал элегантно ускользнуть от нас, гноми, то право же ты выбрал не самое лучшее время!» — холодно бросил алхимик. Охотник за демонами не отвечал, стоял с занесённым для удара клинком и ждал, однако его левая рука чего-то вдруг сползла с Эфеса и вцепилась во что-то на груди гнома. Пузырь гнили, меж тем всё раздувался и раздувался, сделавшись уже в рост зрелого человека. «Держите!» — яростно зашипела стая, не сунув конец верёвки в руки, опешившим к Сарберусу Инеис. «А ты-то куда?» — возопил алхимик. «Сейчас вернусь!» Бывшая гончая вновь играюча перебежала пропасть по тонкому канату, легко спрыгнула на наземь. Брабер продолжал стоять, чуть покачивая мечом и стискивая что-то в левом кулаке. Стайни, танцующей змейкой, скользнула к нему, коротко размахнулась, ударила чуть пониже уха. Гном пошатнулся, закачался, едва не выронив меч. Гончая ударила вторично, стремительно обмотала свободный конец веревки вокруг груди брабера, затянула узел. «Тяните!» и навалилась сама. «Там же всё сейчас лопнет!» начал Блоксарберус, однако за верёвку взялся. Тяжёлое тело гнома оказалось совершенно неподъёмным. Оно не зринулось в тёмную бездну, пролетело, тупо ударялось о камень. Стайне осталось стоять на самом краю, держа и, тоже играючи, гигантский красно-золотой меч Брабера. «Тяните же!» Лица алхимика Энеис покраснели от натуги, они оба старались как могли. Бесчувственного брабера медленно вытягивали вверх. Пузырь лопнул точно в тот самый миг, когда алхимик швырнул освободившуюся веревку гончий. Прижавшись к стене, они молча смотрели на шелестящий бесчисленными лапками живой поток мертвого. Ночь смыла краски. В свете поднявшихся гончих видна была лишь сплошная шевелящаяся масса. «И зачем все это?» — шепотом простонала Нейс. «Мы же видели, как они перебирались через ров». «Наверх, стайни!» Ксарберус был бледен, но решителен. «Наверх, больше ничего не осталось!» «Сейчас!» Гонча возилась с бесчувственным гномом. «Ого, гляньте-ка!» Черно-золотой талисман Брабера, его находитель демонов, вновь сходил с ума. Песок внутри перемещался, частички его, похоже, совсем забыли о земном притяжении. Что это значит, все уже знали. Даже слишком хорошо. «Только демонов нам тут и не хватало», — простонал алхимик. Брабер закряхтел, пошевелился. «Ты? Ты чего распечать тебе «Не могла допустить, чтобы ты, гномик, красиво помер у меня на глазах, отобрав всю славу», — ядовито бросила гонча. «И потому надо было меня по башке, да?» «Ну, извини, надо было оставить тебя на съедение». Стайни не отрывала глаз от расползающихся по котловине потоков живого гноя. Приходи в себя, охотник. Твоим друзьям, похоже, не терпится. бояться пропустить самое интересное. Брабер уставился на обезумевший талисман. Чего тут только нет? Непонятно пробормотал он. Полезем вверх? Слабым голосом предложила Нейс. Вверх? Нет смысла. Ксарберус стоял, скрестив руки на груди, тоже как и бывшая гонча, глядя на стремительно приближающуюся желтоватую волну. Похоже, друзья мои, наш поход здесь и закончится, если только мы очень-очень быстро не окажемся внутри. «Помоги!» — горкнул на стайне Брабер. «Где гонча не углядит, мошу гнома выгорит!» Они двинулись кругом, всем телом прижимаясь к тёплой, нагретой задень, несмотря на осеннюю пору стене. Нейс и Иксарберус остались стоять, где стояли, стараясь, чтобы брошенные Брабером мешки не свалились в ров. Ситха вдруг расхохоталась. «Зачем они нам теперь?» «Пока не помер, буду надеяться». Алхимик кусал губы, но не взялся ни за один из своих эликсиров. Многоножки тем временем, как и положено, покрыли живым ковром все окрест, докатились до каменного кольца вокруг котловины, достигли рва, и молча, словно хорошо отлаженные на всенайские големы, принялись за старое, стали строить живой мост через пропасть. Нас поджарит или сварит, если те, что в башне, вновь покажут силу? Предпочту поджаривание ситха. Во всяком случае, это быстрее и меньше мучится. Потоки многоножек все еще изливались из прорыва, словно и впрямь гной из вскрытой ланцетом лекаря пустулы, когда воздух над проклятым местом странно замерцал неярким жемчужным сиянием, особенно заметным сейчас в сгустившейся ночи. Над прорывом гнили словно разворачивалась странная радуга из оттенков серого, белого и жемчужного. Вот появилась арка. Врата заполыхали белым. «Не может быть!» И Нейс прижала ладонь ко рту. «Демоны! Добро пожаловать, друзья!» Ксарберус замер у стены, кулаки его сжались. «Как жаль, как жаль! Коллега Шелдери отдал бы правую руку за такое зрелище!» «А что ж тут такого?» «Помните, Мэтр, когда ещё на корабль не сели, гниль с этими тварями мало что не смешались?» «Тогда не смешались, Стайни. Пузыри лопались вблизи от открывающихся порталов, но всё-таки не настолько близко. Теперь вот и увидим, кто кого заборет». Из белого пламени прямо в жёлтые потоки вступила чудовищная, гротескная фигура раза в три выше обычного человека с массивной трёхрогой башкой, широким плащом чёрных крыльев за спиной. Глаза горели словно у големов, но не красным, а серебристым. «Теперь закрыться!» — бормотал Ксарберус, неотрывно глядя на распахнувшийся портал. Но впустившие демона врата отнюдь не собирались закрываться. Следом за первым чудовищем в них возникло второе, низкое, горбатое, с шипастым, высоко взнесенным гребнем вдоль всей спины. Свет гончих блеснул на огромных клыках, спускавшихся ниже подбородка. Следом третий. Этот двигался почему-то на четвереньках. Все они тяжело шлёпнулись вниз, так что многоножки полетели в разные стороны, словно брызги, увы, отнюдь нечистой хрустальной воды. «Эм, макрошумф!» — взревел самый первый из троицы. «Что за дряни мы напились вчера?» — усмехнулся алхимик. «Ничего не...» — вывернулись из-за стены стаяния брабер. Гном так и замер, широко раскрыв глаза. Меч сам перелетел к нему в руку. Твари гнили, наконец, сообразили, что к чему. Живой мост быстро рассыпался, бестии ловко карабкались назад. Многие срывались, беззвучно исчезая в тёмной глубине пропасти. Но когда гниль хоть в малейшей степени занимала гибель служащих ей созданий? Шелестящая волна обрушилась на тройку демонов. Те ответили яростным рёвом и потоками пламени, что, как и положено, по всем легендам воровалось у них из пастей. «Мэтру Крайону такое и не снилось», — прошептала Нейс. «Славные демонюки какие!» — в тон ей отозвался гном. «Дважды только я с такими переведывался. Редко их к нам заносят». «Заносила, ты хотел сказать, мой добрый гном. Сдается мне, теперь тебе предстоит видеться с ними куда чаще, если, конечно, мы отсюда выберемся». «Всё б вам дурное пророчить, Мэтр, если выберемся, выберемся, не можем не выбраться!» «Смотрите!» — оборвала их стайни. Израгаемое демонами пламя очистило камень вокруг них. Многоножки горели и распадались невесомым пеплом, так что не оставалось даже тлеющих панцирей. «Крепкие парни!» да. — завистливо крякнул Брабер. «Эван, как жгут, нам бы так!» «Если жгут, так тогда уж горячие, наверное!» Буркнула Стайни, тоже не в силах отвести взгляд от битвы. «Того и гляди, всю гниль спалят!» Демоны встали в круг, израгая пламя, словно какие-то чудовищные осадные машины на Фсиная или Некрополиса. Многоножки словно забыли о башне, оприжавшейся к её стене четвёрке, всем множеством бросившись на новых врагов. Смерть их не пугала, они словно вообще не знали, что это такое, и они не просто наступали. Они наступали хитро прямо посреди шевелящегося покрывала, стали вспучиваться живые холмы, стремительно вытягивающиеся вверх острыми пирамидами. Многоножки карабкались друг под другу, забираясь все выше и выше, пока сразу пять таких пирамид не оказалось выше самих демонов. И тогда гниль ринулась в атаку уже не только по земле, но и по воздуху. Многоножки настоящими строями устремились с вершин только что возведенных приметов, кидаясь на демонов сверху. Их встретил ревущий огонь и разящие, рвущие все и вся клыки, твердая броня, поддающаяся только зачарованным клинкам, но гниль это не смутила. Даже демоны не могли извергать потоки огня постоянно, без малейшего передыха. Они дышали пламенем, и пока твари атаковали их только по земле, пришельцы еще могли выстоять. Но когда многоножки бросились сверху, демоны дрогнули. Черные тела быстро покрылись желтоватыми росчерками едва видимыми в свете бушующего пламени. Теперь демоны не просто ревели от ярости, они выли от жуткой боли. Наверное, простым смертным такое не представить. Только один из пришельцев ещё жёг всё вокруг себя, двое других уже катались по камням, погребённые под толстым слоем многоногих тварей. То и дело, сквозь жуткую шевелящуюся массу пробивались языки пламени, пожиравшие множество тварей гнили, но их место мгновенно занимали новые. И только четверо странников, прижавшиеся к стенам чужой и жуткой башни, Единственные свидетели разыгравшейся схватки видели, что и угнили резервы небеспредельно. Лопнувший пузырь уже давно не исторгал новые и новые орды многоножек. Огонь сожрал несчетные тысячи бестий, и сейчас желтый круг сужался, и притом довольно быстро. Демоны дорого продавали свои жизни. «Прямо даже как-то не по себе!» — пожаловался Брабер. «Всю жизнь демонюков рубил, колол, головы им сносил, врагами торговал». А теперь смотрю, как помирают от гнили этой самой... И жалко. Представляешь, Ситха? Я гном демонов жалею. «Потому что тебе в каждом метр крайон чудится». Нейс отвернулась, понурила голову. «Да и мне тоже». чувство в сторону», — одёрнул спутников-алхимик. «Надо отметить, хм, что демоны действительно появились очень кстати. Смотрите, гнили почти что и не осталось». Кое-как отбивался только один демон. Пошатываясь и уже не взрёвывая, он громадными лапами срывал с себя многоножек, давил и плющил их копытами, то и дело плевался тонкими струйками пламени, но его судьба была предрешена. Двое других уже застыли неподвижными глыбами, не спасшись своих хозяев брони, блестящей и скользкой от пролитой крови. Желтоватая жижа парила на камнях среди множества растоптанных многоножек. Демон упал на колени, Взвыл в предсмертном отчаянии. Войн нарастал, становясь нестерпимо режущим, высоким, невыносимым. По губам и подбородку пришельца вновь побежали ручейки огня. «Прочь!» — вдруг дернулся гном. В руке его зажат был находитель, и золотой песок внутри светился ярко, словно маленькое солнце. «Он сейчас рванет!» Никто не задал ни одного вопроса. Подхватили мешки, как могли скоро кинулись на другую сторону под защиту башни, И точно, они едва успели оказаться за изгибом стены, как котловину сотряс громоподобный удар. Ярко-рыжее облако взметнулось куда-то в поднебесье, в единый миг поглотив ночную тьму. Упругая невидимая волна попробовала на прочность фундаменты башни и рассеялась побежденная. Грохот заставил всех на несколько мгновений просто оглохнуть и потом еще долго звенело в ушах. Затопившее всё вокруг пламя опадало медленно, словно нехотя, оставляя повсюду в котловине лужи горящей чёрной жидкости. «Кровь демонючая горит!» Сознанием дела бросил гном. «У этих огненных завсегда так. Поли видят, что не совладать им, что смерть неминучая. Взрываются, вот как мы только что видели. тот уж охотнику только одно. Драпать изо всей мочи, аль укрытие какое искать. Потому как убежать...» Он покачал головой. «Мало кому удавалось». «А тебе?» — поддела бывшая гончая. «Мне нет!» — покачал головой Брабер. «Дважды с этакими демонюками сталкивался, и оба раза подвезло мне, было где спрятаться. Все, можно вылезать, там ничего живого. Неживого тоже. Слава зверям, что мешки успели вытащить, а то остались бы без припасов». «Идти обратно, собственно говоря, незачем», — пожал плечами к Сарберус. «Башня что тут, что там, совершенно одинаково». Неугомонная стаяния, тем не менее, отправилась на другую сторону и вскоре вернулась, целиком и полностью подтвердив слова гнома. В котловине не осталось никаких следов ни демонов, ни гнили. Огонь сожрал всё, в том числе и тела двух погибших первыми пришельцев. «От То того-то так и полохнуло, что ещё двое огнём пыхающих там оставались!» заявил Брабер. «Они, должен вам сказать...» «Хватит!» Раздраженно оборвал его алхимик. «Мы все устали, голодны, у меня в горле, наверное, скоро можно будет сушить сено. Как попасть внутрь, никто из нас не знает. Терн вроде как по-прежнему там, в башне, так что давайте отсюда выбираться, иначе нас мудрые тут голыми руками возьмут». «Хотела бы я знать, почему они нас сейчас не взяли. Неужто и впрямь это существо такое непобедимое?» «Не знаю, Нейс, милочка. Гляньте-ка на небо, ничего не видать?» Но ещё совсем недавно полыхавший зелёным огнём восходный горизонт оставался тёмным и непроглядным. Там сгустились тучи, проглотив низкие звёзды. «Представление окончено», — скривилась бывшая гончая. «Кто знает, кто знает, любезная моя стаяни, я бы не сбрасывал нашу крошку со счетов так быстро». и «Эх, проклятущее!» Гном в сердцах впечатал кулак в равнодушную стену башни. Прям аж горит, как подраться хоть с кем-то охота. Засиделся я без дела, застоялся. А эти в масках только один раз и дерзнули выступить, как достойно, как воинам положено. Воинам положено победы одерживать, а уж как другое дело. Неправы вы, мы трой как неправы. Коль победишь бесчестно, отольется тебе это, да так, что лучше бы той победы и не случилось. Оставим споры, поморщился Ксарберус. «Я устал, хочу есть и спать. Желающие драться, благоволят повременить с осуществлением своих чаяний до завтра». «Уважаемые соратники, дорогие мои товарищи!» Голос мэтра Эмера, верховного распорядителя коллегиума, дрогнул как бы от прорвавшихся чувств. Он даже смахнул что-то незримое с уголка глаза. «Наступает решительный момент!» «Ради него мы трудились долгие годы, отказывали себе во всем, ради этого терпел лишения наш добрый, простодушный народ. И вот, конец ожиданию, признаюсь, изрядно затянувшемуся. Мы здесь, чтобы оружие возмездия наконец-то пришло в действие и покончило с этой вечной угрозой Некрополиса. Восток должен быть приведен к покорности. Чудовищный культ смерти искоренен», — он перевел дух. Простите, досточтимые коллеги, эти невольные проявления чувств. Слишком уж долго мы, маги старшего поколения, ждали этого дня. А когда он уже наступает, невольно теряемся, боремся с подступающими слезами. Коллега Зильфер. Я господин Верховный Распорядитель. Все ли готово? Прошу вас, доложите коллегиуму. Слушаюсь. Досточтимые соратники, друзья. Наши приготовления остались незамеченными некрополисом. Вернее, они увидели ровно то, что мы им хотели показать. Сбор войска на Делхаре, прямо в центре, вдоль главного тракта. Там, где и полагается наносить основной удар. Они ответили, подтянули не меньше 20 тысяч зомби. Держат их, конечно, на известном удалении от границы. Им есть куда отступать, думают этим воспользоваться. И мы, дорогие друзья, мы, конечно, доставим мастерам смерти эту маленькую радость. Полагаю, что последнюю. Радость от того, что они якобы предвидели наш удар. В то же время наши приготовления на севере, в западном Меодоре, они явно проглядели. «Каковы новые сведения о гончих, замеченных возле столицы короля Семмеры?» «Крутятся всё там же», — отрапортовал маг. «Не уходят. Что-то им там потребовалось». «Что им потребовалось, мы уже обсуждали. Сколько у некрополиса там зомби?» «Никак не меньше пятнадцати тысяч, и почти все собраны против Меодора на их берегу Долье». «Как я и предсказывал», — мэтр Эммер потер руки. «Осуществлено ли перенацеливание?» «Да, мэтр», — кивнул маг Ференгаус. «Все исполнено в точном соответствии с вашими мудрыми указаниями. Ударная точка в одной лиге южнее Долье. Именно там разворачиваются подходящие зомби. Хотел бы особо отметить новые дозорные големы. Они поистине превосходны, без них ничего бы не удалось обнаружить. Прошу прощения, коллеги, можно вопрос? Можно только коротко, коллега Азарус. Если гончие крутились вокруг столицы Семмера и постулировалась цель одним ударом стереть с лица земли побольше этих проклятых созданий, то почему же точка прицеливания так далеко на юге? Сможете ответить, коллега Ференгаус? Разумеется, мэтр Эммер, досточтимый коллега. Все особенности нашего нового оружия известны никому, кроме лишь уважаемого господина Верховного Распорядителя и вашего покорного слуги. По причинам достаточно банальным, чтобы их здесь не приводить, позвольте мне воздержаться от деталей. Однако суть в том, что мы все равно достанем этих самых гончих и убережем простолюдинов Миадора от... ...последствий нашего удара, назовем их так. Вы удовлетворены, коллега Азарус? Вполне благодарю вас, мэтр. «Прекрасно. Коллега Зильфер, наши палки в Меодоре...» «Прибывают в полной готовности. Сразу же по нанесению удара мы перейдём в наступление. Переправимся через Долье и двинемся на северо-восток. Конечная цель — Скришар. Наше правое крыло займёт крепость Дефор в верховьях Сихота. Там мы остановимся. По взятии Скришара все големы повернут на юго-восток. В это время коллега Ференгаус будет готовить второй удар». «Его он нанесёт, когда мы подойдём к самому Некрополису. Но об этом мы станем говорить, когда и впрямь увидим цитадель гильдии». «Достойно сказано», — одобрил мэтр Эммер. «Что собрано для нашего наступления?» «Согласно вашим указаниям, мэтр, решено было использовать только новых и новейших големов. Массы старых отправлены на юг. Мастера смерти их, конечно же, обнаружили, что нам и требовалось». «Прекрасно», — кивнул мэтр Эммер. «Итак, коллеги, хватит слов. Их уже произнесено достаточно». Мак Зильфер отвернулся, наверное, потому что на его лице слишком уж откровенно читалось «И ты, дорогой», произнес большую их часть. «Коллега Ференгаус?» — голос мэтра зазвенел в полном соответствии с торжественностью момента. «Начинайте?» «Слушаюсь, господин Верховный Распорядитель». Напущено отозвался чародей и сбросил на пол тонкое лилово-серебристое покрывало. Под ним на тускло-мерцающем блюде покоился обрамлённый белым металлом камень магии размером с ноготь мизинца. «Прошу вас, мэтр!» Ференгаус поклонился и отступил. Мэтр эмерс соответствующий случаю улыбкой, уверенной и слегка снисходительной, коснулся камня указательным пальцем. Белая вспышка, и камень исчез. Над блюдом появилась картина, нечто вроде плавающей в воздухе карты, извилистая черта дольи, игрушечные домики и башенки, обозначавшие Меодорские города с замками, и алый крест чуть южнее реки, пульсирующий, словно мерно бьющееся сердце. «Смотрите, уважаемые коллеги, смотрите внимательно. Этого не видел еще никто и никогда. Смотрите!» Мэтр эмер потетически воздел руки. «Коллега Ференгаус, нельзя ли как-то поближе?» Оружейник лишь виновато развел руками. «Ничего», — с свеликодушничал господин распорядитель коллегиума. «Итак, все видим Внимание, коллеги, внимание! Наступает исторический момент!» «Зима, досточтимый Дон Дигвилл. Ранняя она в этом году какая-то». «Мастер Лотариус, но ну зачем повторять всем известное?» «Мне хочется поговорить, благородный Дон. Простите старику его болтливость. К тому же за долгие годы, когда видишь почти исключительно собратьев по гильдии, тянет беседовать со свежим человеком. Да и то сказать, в гильдии беседовать надо с опаской. Не все, скажем прямо, разделяют мои идеи и настроения. Кое-кто и в самом деле мечтает обратить всех, кто не с нами, в послушных зомби. Кое-кто и вас, любезный Дон, хотел отправить к ним же». Дигвилл вздрогнул. Но, к счастью, возобладал более трезвый подход. Гайто брели по заснеженной дороге. Тепло еще держалось в воздухе. В незамерзшей воде над темными строями поднимался пар. Снег уже не таял, но до настоящих метелей и сугробов оставалось еще немало дней. Двое путников, высокоученый лекарь Лотар и его верный телохранитель Кондотьер Диггилл почти достигли Миадора. Впереди в какой-то лиге уже виднелись башни и стены города. «Что слышно от ваших гончих мастер? Очень хотелось бы знать, что семья моя жива, и с ней ничего не случилось. Они появятся этой ночью с известиями», — без тени сомнения заявил Лотариус. «После этого вы отправитесь к своим близким, благородный Дон. Все, как и обещано. А сейчас поехали. Вечер не за горами, я, уж простите, замерз и устал». «Тогда трогаемся!» — кивнул Дигвилл. Руки в чёрных кожаных перчатках нетерпеливо стиснули упряжь. «Скоро увижу ютайлу у малышей, уже совсем скоро. Никогда бы не подумал, что буду так скучать. Раньше-то что? Раньше отправился бы под тёплый бачок какой-нибудь пригожей бабёнке, а теперь о таком даже думать не хочется, словно вместо всех весёлых и нестрогих девушек в тавернах Меадора оказались набелённые и нарумянинные зомби». От одной этой мысли Дигвилла передернуло. Почему всемогущим гончим требуется так много времени? Что может быть проще? Донья Ютайла Дерано не прячется. Она наверняка живет открыто, содержит большой дом, немало слуг. Зная отца, Дигвилл и представить не мог, чтобы бегство из Дер-Куора оставило семью без средств. Скажите мне, в чем тут сложность? Зайти в город, потолкаться на рынке заглянуть в окна дома, вернуться к мастеру Лотариусу с докладом. Всё. А нет. Дни сменяются днями, а долгожданной вести все нет и нет. Да и сами гончие не показываются. А спрашивать хитрого и скрытного некрополисца нет никакого смысла. Не ответит, только растянет тонкие бескровные губы в подобие улыбки. Почему бы нам не дождаться за стенами? Ваше искусство лекаря с легкостью найдет нам место у любого костра. — Э, нет, — возразил Лотариус. «Меня уже тошнит от походных ночевок. Не забывайте, благородный Дон, вы говорите со стариком, привыкшим к путешествиям в удобном и теплом дилижансе, с мягкими кроватями и без, извините, тараканов и клопов, столь обычных даже в лучших гостиницах свободных королевств. Сегодня мы ночуем в Миадоре. Гончии прибудут туда». Дигвелл пожал плечами. Фальшивые личины оказались удачны. Хотя молодого рыцаря знали в лицо многие из знатных меодорских нобелей и почти все долинские, старый лекарь и при нем кондатьер взгляды словно скользили по ним, не проникая внутрь. Они остановились вновь уже в виду городских ворот. «Впереди стража», — напомнил Дигвилл. «Если мне не изменяют глаза в цветах его величества короля Семмера, едем прямо к ним, мастер». «Именно так!» — сощурился Лотариус. «Чего бояться честным путникам?» Дигвилл пожал плечами. За последнее время он стал как-то удивительно спокоен. Может, после того, как судьба сняла его с крюка в том жутком зале со скрипом вращающихся зубчатых колес и лязганием цепей, стражники Семмера, пусть будут стражники Семмера. Два всадника без лишней спешки, но и не мешкая, ехали к воротам. По вечернему времени перед ними уже собралась небольшая толпа, десятка два человек, Мелкие купчики до да свободные общинники, подвозившие в Меадор провизию из юго-восточных, неразорённых областей Меадора. Мастер Лотариус не стал никого расталкивать, а скромно пристроился в хвост. Дигвилл невольно скривился. Но что стоило старику чуть надавить грудью Гайту, раздвинуть простонародье, в конце концов он лекарь или кто? Но Лотариус, наверное, имел какие-то свои резоны. Во всяком случае, когда они добрались до стражи, ночь уже сгустилась. Замерзшие караульщики потирали руки, хлопали себя по бокам и топали ногами. но ну, кто такие?» — нетерпеливо бросил старший. «Имя, надобности, пошлину королевскую не забудем!» Лотариус назвался, щедро сыпанул серебряных монет. В кружке соблазнительно звенело, однако старший не торопился оттаскивать рогатку. «Лекарь знаем!» — он сощурился. Остальные стражники разом вскинули копья. «Что-то от тебя с надобьями не пахнет, лекарь!» «Какие тебе тут запахи?» — не выдержал Дигвилл. «Молчал бы неуч «Такие запахи, кондатьяры нечего на меня тут переть! Да ведь и проезжали двое лекарей из самого Навсиная, что поселением ходили сейчас, вот от них пахло!» «Быть может, мои коллеги оказали помощь куда большему числу страждущих?» — мягко предположил Лотариус. «Мы ехали по южной дороге!» могли ни одному, свидетели, если надо, найдутся. «Мое дело маленькое», — уперся страж. «Не чую запаха лекарского, а я, который уж год его величеству служу, навидался, нанюхался, как говорится». «Похвально, храбрец», — Дигвилл решил, что пора и ему вступить в разговор. «Похвально, что не пропускаешь кого не попадя. Но мэтр Лотаров прям лекарь, притом весьма искусный. Может, желаешь ему в сумму заглянуть? Там снадобье. Может, у тебя не дуг какой?» Скажи, мэтр поможет, а даже плата не возьмет. Если уж тебе тогда зарезу убедиться надо. Однако и это не подействовало. Старший дозора, немолодой усатый десятник, по-прежнему щурился с подозрением, глядя на дигвела. Сейчас молодой рыцарь уже не сомневался, что видел этого вояку. Точно видел в королевском замке Семера, когда еще стояла Долье. Когда еще стояла Долье. Неужели так и станут говорить, вспоминая о каких-то давних делах? Неужели ничего нельзя сделать, и маленькое королевство так и обречено лежать в прахе, перепаханное тварями гнили? «Что заботит храброго воина?» — сварливо осведомился мастер. «Извини, достойный страж, но мы были в пути весь день, замёрзли и устали. Если у тебя есть что спросить у нас и о чём справиться, сделай это. Не тяни, будь ласков». «Ты мне, старче, не толкуй, как службу справлять!» тутчас окрысился стражник. «Показывай сумму уму!» Лотариус с видом оскорбленной невинности молча открыл баул. Перерыв весь их скарб не обнаружив ничего подозрительного, Десятник, наконец, сменил гнев на милость. «Ладно, проезжайте. А вы, бездельники, чего расселись?» Накинулся он на своих. «Ворота закрывайте, засовы задвигайте, пока мертвяки к вам на блины не притопали!» «Благодарю храброго воина!» Медоточиво проговорил Лотариус, подобо страстно кланяясь, дигвел себя заставить не смог. Они миновали заставу. За спиной скрипели петли, тяжелые воротами адора закрывались. Дигвел обернулся. Десятник стоял, опершись на секиру и глядел им вслед. Было уже темно, выражение лица рыцарь не разобрал. «Не стоило смотреть назад!» Негромко себе под нос заметил Лотариус. «Это вызывает лишние подозрения!» По-моему, мастер, мы их уже вызвали. Я заметил, благородный Дон, не стоит думать, что старик Лотариус окончательно ослеп и поглупел. «Но зачем же мы тогда лезем прямо в осиное гнездо?» не выдержал Дигвилл. «Как это зачем? Вы же хотели увидеть своих близких, не так ли?» Дигвилл не стал спорить. «Бывали прежде в Меодоре, благородный Дон?» Приходилось, мастер Лотариус. Есть тут гостиница скромная, но приличная, как раз для людей неблагородных, как мы с вами, но имеющих некие средства. Дигвилл покачал головой. Останавливался только в домах иных нобелей по их приглашению. Эх, да, разумеется. Где же еще мог ночевать наследник одного из богатейших сенорств Долье? Разумеется, не в каком-нибудь вертепе. Да, Лотариус огляделся. «Не слишком-то радует глаз. По-моему, у нас получше будет. А благородный дон?» Конечно, про себя признался Дигвилл Миадорус с некрополисом не тягаться. Обычный город, каких немало в свободных королевствах. За стенами хватает огородов и даже выпасов, по строгому королевскому указу на случай долгой осады. Улочки узкие, изломанные, словно хворост об колено. Крошечные оконца, крыши, по которым весь город из конца в конец пройти можно. Сточные канавы, куда ж без них. Полчища крыс. Раньше ни за что этот глаз не цеплялся, привычное, что уж тут. А побывал в и понял, что по-другому жить можно. Правда, а сам-то так хотел бы, чтобы родной отец-покойник не в фамильном склепе под храмом лежал, а как зомби трудился. Дигвела передернула. «Нет, не надо нам такого. Стерпим и крыс, и канавы. Только по-человечески жить надо». Отпущенного, не знаю уж кем, прокреатором ли, зверьми не насиловать, не корежить до полного извращения. «Давайте-ка сюда, друг мой!» Лотариус углядел освещенную масляными лампами вывеску. «Заводите, Гайто!» Дигвилл ругнул себя, чуть не забыл о собственной роли. Гостиница оказалась вполне сносной, по мнению рыцаря. В меру угодливый хозяин, в меру разбавленное пиво, в меру страшноватые девки — И даже еда вроде как еда, не тушки каких-нибудь шерстистиков бродячих. Замечательно. Мастер Лотариус, как мог, комфортно устроился на набитых соломой матрасах. «Куда лучше костра и полотнище над головой. В старости начинаешь ценить тепло, мой юный друг». И вновь Дигвилл промолчал, потому что с куда большей охотой променял бы тепло и матрасы на холодный ночлег в походном лагере. «Осталось только подождать». «К утру будем всё знать», — зевнул Лотариус. «Давайте спать, Диггел». «Да, всё правильно. В таких заведениях услуг всегда слишком большие уши». «Беспокоиться не о чем. Все, кому надо, нас найдут», — подмигнул Лотариус, вытягиваясь и по-стариковски охая, явно притворно. «Спите, всё будет хорошо». «Тёрн, тёрн, где же ты, будь неладный, все твои шипы?» Лейдора, в которой уже раз обшаривала пустые и темные этажи башни затмений. Она не сомневалась, что безмолвная арфа способна открыть и показать куда больше, чем видит в башне простой глаз, но выбирать не приходилось. Бестерна она при всех своих талантах оставалась простой пленницей черной громады, и если ничего не удалось бы выжать из пленных Ноори, неважно мудрых или нет, то она бы просто умерла тут от жажды. Нет. Пусто. Никого нет. Она усилием воли гнала предательскую слабость из ног, вымотанных беготнюю вверх-вниз по бесконечным ступеням. Бесполезно. Что-то случилось. Отсюда надо выбираться самой. Внутри всё сжалось. Что это? Давно забытый страх? Она, гончая, лучшая из всех, избранная, отмеченная и прочая, прочая, прочая, боится? Страшится темноты и тишины, боится звёздного света, острыми копьями пронзающего тьму в безмолвных залах? Здесь творилась магия вне ее разума и понимания. Здесь мудрые провели бал. Что сказал бы сейчас ее наставник, проницательный Лотариус? Используй силу врага против него. Пусть его ряды разделятся. Пусть родятся смута и подозрения. Легко сказать, этих мудрых разве натравишь друг на друга? Она медленно спустилась вниз туда, где лежали ее Ноори. Пленники помаленьку приходили в себя, следовало торопиться. Девушку на сей раз Алиэдора оставила в покое, взявшись за представительного мужчину с роскошными и сине-чёрными волосами. Он слушал её, то и дело вздрагивая всем телом. Глаза, похожие на мелкие чёрные ягоды, маслянисто блестели, вперившись в гончую. Шею мудрого охватывала петля. Алиэдора сидела перед ним на корточках, готовая в любой миг сломать ему позвонки. «Говори!» — очередной раз повторила Алиэдора. «Где выход?» «Выхода нет». Глохо проговорил мужчина, глядя ей в глаза. Взгляд ничего не выражал. Он не был пустым, бессмысленным, одурманенным или что-то еще, нет. Он был абсолютно и совершенно чужим. Куда более чужим, чем взгляд многоножки, вырвавшийся на волю из лопнувшего пузыря гнили. «Вы должны были стать выходом. Но явилось... явилось... это существо». Алейдора решила как бы не заметить то, что отвечает пленник на совсем иной вопрос. Её-то в первую голову занимало, как выбраться из башни затмений. «Ага, существо, значит. Отвечай, да с подробностями!» Красивые, идеально правильные губы пленника чуть дрогнули. «Зачем тебе это, мёртвое? Мы могли спастись только лишь одним, свершив обряда над обрекающим». «Обрекающим?» «Воплощённым тёмным». Тебе он известен под именем Тёрн. слушай мёртвая, освободи меня. и слово чести, нори я ничего не... В Некрополисе не любят дур, — ровным голосом сказала Алиэдора. Дур в Некрополисе очень быстро выводят на чистую воду. Потом из них получаются... В общем, даже весьма неплохие зомби, работящие такие и нетребовательные. <кười> <кười> <кười> Зашёлся в кашле Ноори. Стоило Алиэдоре чуть стянуть петлю. «Остановись, несчастная! О, великое небо, что за муку терплю я и от кого? Жалкая, ничтожная, мёртвая!» «Сейчас мёртвым станешь ты!» — посулила Алиэдора. «Отвечай!» «Что отвечай? Ты ведь не поймёшь и малой талики мною сказанного!» — хрипел пленник. «А ты постарайся!» — дала совет гончая. «Очень хорошо постарайся. Глядишь, что и выйдет. В Некрополисе меня во всяком случае за глупенькую не держали. «В Некрополисе?» нори попытался презрительно фыркнуть. Получилось очень плохо и жалко, просто заплевал себе бороду. «Да что они там понимают? Мы обречены, все обречены. Весь мир погибнет, если мы не заполучим этого тхуса». «Старые-старые сказки». Алейдора постаралась зевнуть как можно натуральнее. «Мир всегда погибает. Мир всегда нужно спасать. И спасти его может непременно лишь один и только один герой». «Не герой!» — выплюнул Нори, словно ругательство. «Не герой, а проклятие! Воплощение нашего рока!» «Проклятые дети!» — кивнула Алиэдора. «Слыхала, слыхала, как же не слыхать? Меня и саму так едва не прозвали. Придумай что-нибудь получше, мудрый, потому что иначе...» И она слегка натянула петлю. «А-а-а! Отпусти, безумная, я расскажу!» «Ничего иного я и не желаю. Говори!» Или ты надеешься, что потянешь время, и кто-то из твоих собратьев придёт в себя, после чего прикончит меня одним аккордом вашей беззвучной арфы? Тхуз рассказал тебе слишком много. Не тебе судить, — отрезала Алиэдора. Давай по порядку. С чего всё началось? Никто не знает в точности, как и кем сотворено было Великое Древо. Наши предания говорят, что... Это можешь пропустить. Как угодно. Страдальчески сморщился мудрый. «Однако сии материи весьма важны для понимания последующего. Силы, которые вы, мертвые, называете богами или зверями, наложили строгие запреты. Все подвластно всемогущей смерти. Нет ничего истинно вечного, кроме одного лишь древа. Если умирают цветы, трава, животные, и мы, разумные, то могут умирать и миры. Ты следишь за ходом моей мысли, мертвая?» «Ещё раз назовёшь меня, так сам станешь мертвее мёртвого», — посулила Алиэдора. «Не грози понапрасну», — ухмыльнулся Ноори. Кажется, он приходил в себя, обретая уверенность. «Ты же хочешь дослушать всё до конца, мио Гончая». «Не заговаривай мне зубы», — мрачно заявила Даньято. «Обладающий знанием может предвидеть грозные признаки. Один из них — небесное явление». «Этот самый небесный сад, о котором столько болтали?» «Он самый. Полчища разъярённых духов, выпущенных из вековечной темницы. Силам, богам, зверям. Зови как угодно. Надоел какой-то мир. Мира грехов превысила, как сказали бы служители прокреатора. Равновесие нарушается. Разрушительная мощь даруется таким вот роковым детям». «И потом их убивают». — докончила Алиэдора ровным, холодным голосом. — Под любыми предлогами. Знаемо. — Просто прервать существование рокового дитя недостаточно, — скрипел Нори, судорожно дёргая челюстью. — Более того, это очень опасно. Требуются особые деяния. — Деяния? — Свершение, изменение, сотворение и возведение. Я не знаю ваших слов. Они такие же мёртвые, как и вы сами. — Я поняла медленно проговорила Алиэдора. Она уже некоторое время прислушивалась к слабым, едва различимым звукам у себя за спиной. Там, похоже, приходил в себя кто-то из мудрых. Пленник, конечно, слышал это тоже и явно тянул время. Но пусть пока думает, что она ничего не замечает. И чего же следует достичь онными свершениями, равно как и изменениями с сотворениями? Враждебное миру должно быть изгнано. Нори сморщился то ли от боли в натертой грубом вервием шеи, то ли от бессиливающего страха. «Только тогда воплощение темного может быть остановлено и обращено вспять, иначе же то, что вы, мё, простые смертные, называете гнилью, пойдет за ним по пятам, усиливаясь с каждым днем, пока мы еще можем ее сдержать здесь, на нашем острове. Но вскоре она сделается непобедимой, и тогда... Что тогда?» нетерпеливо переспросила Алиэдора. Мудрый из за спиной ворочался, наивно полагая, что поглощенная допросом гончая ничего не слышит и не замечает. «Лист сгниёт», — прошептал Мудрый таким голосом, что даже Алиэдору продрало холодом. «Сгниёт и сорвётся с древа. Точно так же, как в ваших лесах, листья опадают каждую осень, когда наступают холода. Теперь ты поняла, зачем нам твой тхуз?» «Если всё так просто...» «Почему же вы так долго ждали?» «Здесь нельзя ошибиться. Затраты сил на обряд огромны. Мы не можем хватать первых попавшихся». Губы пленника презрительно дрогнули. Глаза шевельнулись, глядя куда-то за плечо Алиэдори. Не поворачиваясь, гончая ударила назад каблуком сапожка. Нога вошла во что-то упругое. Раздался хриплый выдох вскрик, и что-то упало. «Плохо же вы обо мне думаете?» прошипела она прямо в расширившиеся от ужаса глаза нори «Если решили, что достаточно Гончий повернуться спиной, и она ничего не увидит...» «Я ответил тебе создание Некрополиса!» В тон ей прошипел нори «Что дальше? Убьёшь всех нас?» «Нет, не убью, пока. У меня ещё остались кое-какие вопросы». «А потом? Неужели тебе всё равно, Гончая?» «Конечно!» — равнодушно сказала Алиэдора. Я же отвратная тварь Некрополиса, забыл об этом, о утончённой норе Какое мне дело, что случится с миром, если наше владение — вся бесконечная смерть?» «Врёшь, врёшь! Вы все смерти боитесь, и потому...» «Думай, как хочешь», — перебила мудрого Алиэдора. «Полноте. Такого уж на самом деле мудрого». «Это ты боишься сейчас, а не я», — закончила она. «Страх у тебя сочится прямо сквозь кожу, как пот». «Сдается мне, ты не все», — сказал нори. «Что тебе нужно еще?» — простонал пленник. «Где Терн?» — гаркнула Алиэдора прямо в лицо ему. «Мы вместе вошли в башню. Где он? Куда мог деться?» «Куда мог деться? Надеюсь, он уже в руках моих братьев». И нори плюнул в глаза Алиэдоре. «Гончая должна оставаться холодна и спокойна при любых обстоятельствах». Но сейчас словно ожила благородная Даньята Алейдора Венти, дочь знатного владетеля, и гончая некрополиса опомнилась лишь, когда шея нори сухо хрустнула, словно сломленная ветка. Проклятие. Пленник наболтал много, но что из этого правда? Алейдора рывком подняла бесчувственную девушку Ноори. «Тебе не повезло, сестрёнка?» Злобно прошепела она. «Придётся-таки нам поговорить». Дигвилл Дерану невольно позавидовал некрополисцу. Мастер Лотариус спал, словно младенец, дышал ровно и спокойно. «Где же твои гончие, хозяин мертвяков? Ты обещал, что они принесут вести». Дигвилл сжал кулаки. Ожидание становилось совершенно невыносимым. Он сидел на чербаке, заменявшем здесь скамьи, привалившись спиной к двери. А так хотелось вскочить и бежать туда, к жене, к детям. Сгрести их всех в охапку, прижать к себе и никуда уже не отпускать. Никогда. Окно в их комнатушке было крошечным, забранным толстыми кусками мутного и неровного стекла. Изнутри висело грязноватое полотнище. В изголовье горела одинокая свеча. Ее мастер Лотариус велел не гасить ни в коем случае. И там, за нечистой занавесью, за непрозрачным стеклом, где стыла тьма, вдруг что-то полыхнуло бесшумно алом. Полыхнуло и угасло. Мрак вернулся, но Дигвилл уже был на ногах. Слишком долго он странствовал, чтобы списывать подобное на... Да мало ли чего бывает, спидавай. «Мастер!» Лотариус открыл глаза, словно и не спал совсем, а смежил веки просто так, на мгновение. «Я почувствовал!» Некрополисец с рывком сел, совсем не похожий на старика. «Что ты видел?» Никаких уже благородных донов. Беззвучная вспышка, алая, словно зорница, но куда сильнее. Брови Лотариуса сошлись у переносицы. «Убираемся отсюда!» — бросил он. «А твои вестницы, мастер?» «Они нас найдут!» Лотариус уже набрасывал плащ. «Скорее, скорее, нельзя ждать!» «Почему нельзя и чего именно? Ютайло! Что-то это мне совсем не нравится, я без семьи отсюда не шагу, мастер!» «Не сомневался!» — проворчал Лотариус. «Ладно, нам хотя бы из города выбрать...» С улицы, сотрясая стены, подбрасывая лежаки и скамейки, щедро осыпая головы известью с потрескавшихся потолков, донесся громовой удар. «Бежим!» Лотариус в развивающемся плаще, как никогда похожий на диковинную птицу, кинулся вниз по крутым ступеням. Дигвилл подумал, что некрополисец бросится в стойло к их гайто, однако тот, напротив пробежав общий зал, полез по мелкой неприметной лесенке, что использовалась только слугами, но не постояльцами. «На крышу!» — скомандовал Лотариус. ютайла Ты ей сейчас не поможешь! Скорее сюда, давай сюда!» Крутые и узкие ступени вели на третий этаж в мансарду. Там, похоже, спали работники. Лотариус, не мешкая ни мгновения, ногой высадил крошечное чердачное оконце. Дигвел нырнул следом. С мансарды кто-то орал, понося их последними словами, но благородный Дон-де-Рано сейчас уже ничего не слышал. Небо на юге пылало. Алая Зарева сожрала звезды, проглотила не успевшую высоко подняться гончую. Прокатившаяся же по землям Миадора судорога, на первый взгляд, не наделала особых бед. Однако стоило Дигвиллу повернуться, и он заметил рыжие космы вспыхнувшего пожара. Это еще как. Затем мгновение ничего и разгореться не успеет. Второй пожар вспыхнул совсем рядом. Языки пламени вырвались разом из всех окон трёхэтажного дома. Крыша провалилась и осела, взметнулись облака янтарных искр. Выскочить никто не успел. «Что же это такое?», – услыхал Дигвилл потрясённый шёпот некрополисца. Он явно ожидал чего-то другого. А от этой беды, что нагрянуло, спасаться следовало отнюдь не на крышах. С юга уже дул ветер. Горячий, сухой, раскалённый. На крышах таял снег. «Где моя семья?» — заорал Дигвилл, хватая некрополисца за плечо. «Где твои гончие Сейчас рыцарь уже не думал ни о каких тайнах. «Не знаю», — огрызнулся мастер. «Это что-то совсем новое». Пожары занимались во многих местах. одетые горожане выскакивали на улицы. Им еще сильно повезло, потому что вспыхнувшие дома рушились моментально, оставляя просто груду пылающих развалин. Кажется, что горел даже камень». Дико и страшно кричали ничего не понимающие растерянные люди. В Меадоре случались пожары, но каменный город всё-таки был лучше защищён от огня, чем деревеньки серфов. Здесь умели бороться с пламенем. Однако нынешние пожары ничуть не походили на обычные. Словно внутри дома вспыхивал весь воздух. Из окон вырывались клубы рыжего огня. В несколько мгновений рушилась крыша, погребая всех не успевших выскочить хотя едва ли кто-то и мог. Пламя, похоже, убивало всех в момент самой первой вспышки. «Ты как хочешь!» Дигвилл тоже отбросил всякие сантименты. «Но я бегу!» «Куда бежишь?» Яростно перебил его некрополисец. «Мои сейчас будут здесь, я уверен! Потом вытащим твоих, не сомневайся!» Он оказался прав. Тень соткалась буквально из ничего. Дигвилл как ни старался, так и не смог заметить, откуда она появилась. Девушка до самых глаз, закутанная в непонятные тряпки. На первый взгляд это могло показаться нищенскими лохмотьями, и лишь приглядевшись, Дон смог понять, насколько тщательно пригнан там по месту каждый лоскуток. Гончая склонилась перед Лотариусом, быстрым, почти неразличимым глазом движением, что-то прошептала на ухо. «Не может быть!» — выдохнул некрополисец. «Что с моей семьей?» — не выдержал Дигвилл, придвигаясь ближе. «Ещё совсем недавно были живы!» — буркнул Лотариус. «Веди, Амали!» Гончая молча кивнула и, как была, ринулась вниз прямо с крыши. «Нет уж, годы мои не те!» — прокряхтел Лотариус, направляясь к чердачному окну. Внизу на улицах Миадора царил полный хаос. Куда-то бежали вопящие люди, кто-то волок, какие-то узлы, вставали на дыбы обезумевшие тягуны. А с юга всё дул и дул сухой, безжизненный, раскалённый ветер словно в лежащих на дальнем полудне сказочных пустынях, о которых мальчишке Дигвиллу рассказывал домашний учитель и маг Мэтр Бравикус. Снег исчез с крыш и из переулков. По замощенным улицам текли потоки воды, словно весной. Жара стояла такая, что впору было броситься по летнему в реку. Дышать становилось нечем. Воздух обжигал, словно жар из кузнечного горна. Гончая скользила сквозь охваченные паникой улицы, точно рыбка по быстрому потоку. Ее, похоже, вообще никто не замечал. Лотариус и Дигвилл верхами едва поспевали следом. Дом, куда их привела гончая по имени Амали, украшали гордые гербы с миадорским саблезубом. Несмотря на уже длящиеся не один месяц правления его величества Семера Дальинского, свирепых каменных зверей сбивать с фасада не стали. Гончая склонилась в молчаливом поклоне, отступила уже почти растворяясь в багровой полумгле, как вдруг согнулась, схватившись за живот, и безмолвно завалилась на бок, подтягивая колени к груди. Лотариус почти рухнул на колени рядом с ней, молниеносным движением выхватил какое-то снадобье, но Дигвилл на это взглянул лишь мельком, ударил плечом в с вычурными завитушками дверь и сам удивился, насколько легко она распахнулась. «Ютайла!» — заорал он уже не скрываясь. «Где ты?» Кто-то заверещал в недрах дома, где-то топали ноги, что-то скрипело, трещало и хлопало. Что-то вопили ненужные, пустые для него голоса, и только голоса Ютайлы он по-прежнему не слышал. Богато разубранный зал начинался сразу за входной дверью. Стояли громадные кованные сундуки, крытые дорогими южными коврами. Стены украшены гобеленами. Наверх ведет лестница темного дерева. Всюду резьба, кованные шандалы и мечущиеся люди. Их он не знал, не мог узнать и герба, хотя в свое время помнил наперечет всю Геральдику, ни одного лишь Долье, а имя Дора и Дуарна. «Мама! Отец! Это я, Дигвилл!» Какая-то служанка истошно завопила, отшатываясь от него, словно рыцаря с головы до ног покрывала проказа. Забыв о Лотариусе и его повалившейся гончей, Дигвилл бросился вглубь дома. «Что тут происходит? Кто все эти люди? Его должны были привести к родным!» «Где Донья Ютайла?» Дигвилл схватил за плечо пробегавшего мимо мальчушку слугу однако тот лишь заверещал, словно придавленный ушкан, забился, суча ногами и заваливаясь на бок. «Ютайла!» Насаживаясь, заорал рыцарь, взбегая по ступеням. От него с воплями и визгами отшатывалась челядь. И вдруг слабый отклик. «Ди... Дигвилл?» «Ютайля!» Он перепрыгнул через споткнувшегося прислужника. Кто-то опрокинул, кто-то сшиб с ног, чуть не сбил с петель подвернувшуюся дверь. «Дигвилл!» Он едва успел разглядеть жену, Юталя бросилась ему на шею, в щёки уже мокры. Дигвелл, милый, вернулся. Юталя, горло сдавило. Он великий, да что ж такое? Сквозь пальцы рыцаря лился чистый снег совершенно седых волос. Дети, Юталя, где дети? Тут Дигвелл, здесь они. Ох, ох, ног не чую, голова. Бежать надо, где отец, где мама, где байгли? Ох, ох, Дигвелл! Она шаталась. Если бы рыцарь не поддерживал ее, донья Ютайла уже упала бы на пол. «Дон де Рано, он...» «Папа, папа!» — запищали малыши. «Так, хвала всем богам и зверям, хотя бы няня тут!» «Скорее, скорее!» — горкнул Дигвилл. «Отец, мама и брат неведомо где, хозяева дома, те, и герб на стенах тоже. Значит, он будет тут распоряжаться. А мастер Лотариус может провалиться хоть сквозь землю». А по улицам всё дул, обжигающий сухой ветер. Испуганно жались к ногам дети, совсем рядом вспыхивали и почти сразу же рушились дома. Им пока что везло. Дигвилл с мечом на галлона кое-какой порядок среди слуг. Из стоил выводили тягунов. Мужчины поголовно вооружались, готовые, если надо, силой прокладывать дорогу через горящий город. Мастера Лотариуса Дигвилл нашёл всё там же, возле крыльца. Ветер раздувал небольшую кучку чёрного пепла у ног некрополисца. А тот, словно оцепенев, смотрел на это, не в силах отвести взгляда Дигвилл не выдержал, вздрогнул, едва поняв, что этот пепел — всё, что осталось от гончей по имени Амали. «Ты с нами, лекарь!» Даже сейчас молодой рыцарь не забыл о роли. «С вашего любезного разрешения, благородный Дон!» Лотариус сходу подхватил игру, ответил без запинки и колебаний. «Почту за честь оказать любую помощь вашему достославному семейству!» «Юталя — это учёный лекарь, мэтр Лотар. Мы встретились по пути сюда, он нам поможет». «С превеликим желанием, благородная госпожа». «Добро пожаловать, мэтр. Хотя едва ли сейчас можно сказать о чём-то добро». Донья Ютайла оставалась благородной доньей, даже если вокруг всё горит и рушится. «Надо уходить!» Лотариус решительно брал дело в свои руки. «Я знаю, благородные господа, что творится. Я слыхал разное». Но применил новые боевые заклинания. Наверное, метили в мертвяков, а попали... попали в нас. Пожар разливался по Меодору стремительно и неостановимо. Время от времени из горящих, рушащихся домов выбирались рычащие, изрыгающие пар и дым големы на в заметил, как внимательно глядит на них некрополисец. «Новые штуки. Никогда не видел таких прежде». В полголоса бросил мастер. Караван под водительством дигвела Дарану, несмотря ни на что, сумел прорваться к городским воротам, спасая по пути всех, кого только можно. Ютайла посадила детей в седло, сама шла рядом, неся на руках совсем крошечного малыша, выхваченного из занявшегося пламенем дома. Сам Дигвилл вместе со слугами и присоединившимися горожанами расчищал дорогу от брошенного скарба и повозок, где бились в постромках обезумевшие тягуны. Горело совсем близко, но он прокреатор с милостью велся, Пламя ни разу не преградило дорогу. Мастер Лотариус на ходу пользовал обожженных и ушибленных, и какая-то совсем молоденькая девушка хромала рядом с ним, опираясь на плечо некрополисца. «Почему мы воевали с ними?» — мелькнула у Дигвила запоздалая мысль. «Зачем и для чего?» В воротах Миадора, конечно, была жуткая давка. Пришлось остановиться и где глоткой, а где и пинками, хоть как-то, но упорядочить толпу. Неподалёку грузно ворочались, словно чудовищные звери, вырванные из глубокой спячки навсинайские големы. И потому Дигвилл ничуть не удивился, когда по толпе пронеслось «Навсинайцы город пожгли, навсинайские всё это учинили». Алая Зарева, поднявшаяся до самого зенита и залившая полнеба, медленно опадала, раскалённый ветер постепенно стихал, из всех ворот Миадора текли живые реки. Где король мер что с ним, никто не знал. Дигвилл закусил губу. Вот как оно все обернулось. Он-то был уверен, что семья его хоть в какой-то но безопасности, насколько это вообще возможно при нынешних делах. И куда теперь? Что делать со всей этой толпой, вырвавшейся из погибающего города? Здесь пока дует этот жуткий ветер, по крайней мере, не приходится бояться стужи. Но зарево гаснет, стихнет и жаркое дыхание неведомой магии. Люди окажутся во власти предзимья, почти что нагие и нищие. «Мэтр...» — негромко обратился рыцарь к мрачнейшему лотариусу, по-прежнему поддерживавшему худую, бедно одетую девушку с наспех забинтованными плечом и рукой. «Мэтр, нельзя ли послать... Весть вашим соратникам и единомышленникам в гильдии. У нас тут тысячи людей, без крова, без пищи, без всего. Ничего не остается делать, как просить помощи. Надеюсь, что их всех...» — обвел рукой толпу Дигвилл. «Что их всех не зомбируют». Я бы хотел увериться для начала, что мои соратники вообще остались в пределах досягаемости, разлепил плотно сжатые губы некрополисец, навсенаи использовал нечто невиданное. Мои гончие одна сгорела, я видел, мрачно сказал Дигвелл, снова поймав себя на том, что жалеет это отвратное отродье. Да, навсенаи отыскал что-то по-настоящему новое. На Лотариуса было страшно смотреть. «Я уцелел, но тоже, немалой ценой. Но об этом нет смысла говорить, благородный Дон. Сейчас тебе надо возглавить этих людей. Город догорит к утру, останется пепелище. Я отправлю весть, как только смогу». «Долье. Боюсь, там сейчас ужас похлеще, чем после гнили». Бросил Лотариус, отворачиваясь. Девушка, которую он поддерживал, застонала. «Сейчас, милая, сейчас помогу!» Лотариус остановился, одной рукой скинул сумку с плеча, и вдруг, обернувшись к Дигвиллу, некрополисец сказал прежним негромким голосом «Поверни кольцо, благородный дон, камнем наружу, объяви себе!» Дигвилл перевел дух, бросил взгляд на жену. Та почувствовала, подняла глаза, улыбнулась, несмотря ни на что. Альвейна и Десмонт оба смотрели, как мама убирается с найденным малышом. Отца они еще чуть стеснялись, отвыкнув за долгие месяцы. Зарева на юге медленно опадала. Жаркий суховей сменялся обычным ветром, обычным для этого времени года, сырым и холодным. Ошалевшие люди натягивали обратно рубахи, кафтаны и кожуха. Кое-где загорелись костры. — Не мешкайте, лорд Дигвилл! — едва разлепил губалотариус. Пришел ваш час. Рыцарь вздохнул, в последний раз бросил взгляд на жену, улыбнулся несмелым улыбком малышей и решительно повернул фамильное кольцо камнем наружу.